«Совсем как мы», — сказал Виктор. «Но нет», — возразил голем, — «совсем не так». «Почему? Мы тоже?» «Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду». «Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия».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 Он блек, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос голема. «Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди только они. Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами. И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя».